«Рубия», «Долина ветров». «Кто победит в этой войне?» — резко спросил агент Паркер. «Соединенные Штаты Америки», — ответила я. «Вы сторонница Японии?» «Нет». «Тогда почему ваш отец и брат отправились в воскресенье на рыбалку?» «Не знаю». «Они подавали сигналы со своей лодки самолетом, которые летели на Перл-Харбор?» «Уверена, что нет». Вы знаете, что ваша мать заставляла учеников, приходивших к ней на занятия японским языком, петь национальный гимн Японии перед каждым занятием. Да, но в вашем пересказе это звучит страшнее, чем было на самом деле. Пение помогает учить язык. Агент Паркер и агент Холк переглянулись. Мы находились в кабинете без окон где-то в Лос-Анджелесе. Я злилась, что меня поймали, что упустила главный шанс в жизни сняться в Голливуде, что на меня кто-то донес. Гнев и ярость были гораздо сильнее страха. Однако я делала все, что от меня зависело, и даже больше, чтобы не дать им видеть мои эмоции. «Я впервые слышу о родителях со дня нападения на перл — решила я пойти ва-банк, сверкнув белоснежной улыбкой. «Где они? И что с моим братом?» Его зовут Йори Фокутоми. «Здесь мы задаем вопросы, милочка», — уведомил меня агент Холт. «Ох, как бы мне хотелось хорошенько съездить ему по физиономии, но надо было держать себя в руках». «Ваши родители доставляли питание и топливо японским судам в море», — продолжил допрос агент Паркер. «Нет». «Они прятали японцев в своем доме?» нет Меня допрашивали два дня подряд, задавали одни и те же вопросы, а я давала на них одни и те же ответы, улыбаясь самой лучезарной улыбкой из арсенала принцессы Тай. Однако все мои вопросы натыкались на непроницаемую стену молчания, ответные на нападки или угрозы. Когда я спрашивала, могу ли я выйти в туалет, они поджимали губы и отводили глаза. На вопрос «Кто на меня донес?» агент Холд сострил, «Ты же знаешь, что такое дружба, милочка? Ложь, предательство и разочарование». И эти слова сузили круг подозреваемых. до кого?» «Иды, Чарли, Эдди, кого-то из сестер Лим, музыканта из оркестра, может, Монро?» «Или кто-то из мужчин, с кем я встречалась после того, как стала принцессой Тай, что-то заподозрил и поделился с кем-то своими мыслями, случайно попав в точку?» Когда агенту Холту надоели мои вопросы, он пригрозил, «Здесь есть люди построже нас. Ты хочешь оказаться в такой же комнате с ними?» Он действительно собирался исполнить свою угрозу. Мне не хотелось узнать это на практике, поэтому я решила стать немного сговорчивее. Когда агент Холт стал наседать на меня с вопросами насчет того, почему моя семья всегда предпочитала жить возле военно-морских баз, я ответила, «Там жилье дешевле». Этот ответ ему не понравился. «Итак, как давно ты и твоя семья шпионят за Америкой?» – проорал он, приблизив лицо почти вплотную к моему. На ночь меня заперли в камеру, поставив туда поднос с едой. Мне было нельзя пользоваться телефоном, мне не дали одежды, зубной щетки или расчески. Я не плакала только потому, что внутри меня все кипело. Кто-то меня сдал. Я повторяла это снова и снова всю ночь. Потом, устав от этого, я вспомнила высказывание, которое часто говорила мама «Саки Наита карасу гамо варау». Ворона, только что проливавшая слезы, сейчас уже заливается смехом. Она объясняла это тем, что в японском языке слово «плакать» звучит совсем как птичий крик, хоть и пишется оно иными иероглифами. «Вороны умные и сильны». «Они выживут в любых обстоятельствах», — говорила она, — «не забывай, Кимика, что гайдзины белые. Не понимают, плачем мы или смеемся, потому что не видят в нас людей, а это значит, что ты всегда можешь вылететь на свободу и снова смеяться в открытом небе». На третье утро меня снова привели в комнату без окон. Я остро почувствовала, что мое тело немыто, особенно неприятно было ощущение во рту. Я приготовилась к очередному допросу. Потом вошли агенты, собранные и целеустремленные. «Мы будем говорить с тобой прямо», — начал агент Паркер. «В Аризоне есть специальный лагерь для интернированных. Он называется Лиап. Там мы держим епошек, которых подозреваем в предательстве. В этом лагере сейчас находятся твои родители». «Они живы. Я с трудом им верила, но была благодарна. Однако мне надо было сохранять бдительность. А чего ты от нас ожидала?» «Ты думала, что мы их схватим и расстреляем?» — съязвил агент Холт. «Наверное, так и было. Комитет по военным перемещениям определил твоего брата в лагерь для интернированных в Юте», — продолжил агент Паркер. «Будь моя воля, я бы оставил тебя здесь, пока не скажешь правду». «Я и так сказала вам правду», — возразила я, но агент Паркер еще не закончил. Однако нам было приказано предложить тебе выбор, куда ты хочешь, чтобы тебя отправили, к родителям или к брату. Оба агента впились в меня взглядами и ждали моей реакции. Меня посадили в поезд вместе с горсткой японцев, вырванных из своих домов. Среди них находились пара мужчин и пара семей, которым, как и мне, некоторое время удавалось избежать узнавания. Вокруг одной семьи стояли и лежали чемоданы со всем их имуществом. Отец семейства был одет в деловой костюм, на плечи матери наброшена вязаная кофта, их дочь-подросток плакала в носовой платок, не обращая внимания на младшую сестру, маившуюся рядом на скамейке. Я все еще была в платье, в котором приехала на студию. У меня не имелось с собой ни постельного белья, ни туалетных принадлежностей, ни одежды на смену. Весь мой багаж состоял из дамской сумочки, в которой лежало 50 долларов. Как надолго их хватит? Все мое имущество, включая сбережения, осталось в квартире. То, что я не потратила на одежду и развлечения, лежало в коробке под кроватью. Ни я, ни Грейс не доверяли банкам. Я была совершенно одна и беззащитна. Попутчики молча смотрели на меня. В обоих концах вагона стояла вооруженная охрана и присматривала за нами. До меня донесся голос маленькой девочки, задавшей матери вопрос, которым и я сама задавалась. «Они нас расстреляют?» «Если бы они собирались нас убить, то уже давно бы это сделали», — ответила ее мать. Когда мы проезжали мимо станции, охранники приказывали опускать жалюзи, потому что никто не знал, что могло произойти, если местные увидят, кто едет в этом вагоне. Несколько часов спустя мы сошли с поезда прямо в полуночную песчаную бурю. Я не могла дышать. Вытянув перед собой руки, я поняла, что не увижу их, столько пыли было в воздухе, и я была вынуждена в этом находиться, к тому же было очень холодно. У меня не было пальто, как и у остальных тоже. Нас разогнали и высадили покрытым тентами грузовикам, и мы куда-то поехали по битым дорогам. Вокруг нас продолжал виться песок и пыль, я прикрыла нос и рот рукавом платья и закрыла глаза». Внезапно грузовик остановился, и сквозь завывание ветра донеслась перебранка каких-то мужчин. Потом машина снова тронулась, и некоторое время ползла вперед, пока опять не остановилась. Грубые руки выдернули нас из-под тента грузовика. Порывистый ветер вместе с пылью и песком превратились в настоящую, безжалостно жалящую бурю. «Если во время поездки мы с попутчиками предпочитали держаться особняком, то сейчас стали сжаться друг к другу. Мы все вместе поднялись по каким-то ступеням навстречу тусклому желтому свету и прошли в дверь. Как только она за нами закрылась, я жадно сделала первый со времени выхода из вагона полный вдох. Мы попытались встряхнуть грязь с лиц и одежды, Окинув нас всех беглым взглядом, я заметила, насколько грязными, измученными и напряженными мы все были. Мы находились в каком-то административном здании. На табличке было написано «Военный лагерь для интернированных ТАПАС». Один из мальчуганов схватился за переднюю часть своего комбинезона и сказал, что хочет писать. Услышав это, другие малыши тоже начали проситься в туалет. «Признаться, я и сама с трудом терпела». Пара охранников вышла с группой прибывших обратно на улицу в пылевую бурю, и, следуя за лучами карманных фонариков, мы добрались до общественной уборной. В ней оказались кабинки без дверей. Женщина в вязаной кофте начала плакать. Для меня после стольких лет переодевания в одной гримерной с девочками это не было проблемой. Но как могли люди, управлявшие этим местом, ожидать от приличной японской женщины готовности справлять нужду на глазах у остальных людей? Ни у нее, ни у меня. Сейчас не было выбора. Потом мы снова вышли в бурю, чтобы вернуться в административное здание. У одного за другим сняли отпечатки пальцев, на каждого завели дело. Я попыталась флиртовать с офицером, который меня оформлял, просто чтобы как-то разрядить ситуацию. Однако результат получился обратным. Меня приписали к бараку «243Д». Ко мне подошел пожилой мужчина, явно родившийся в Японии. Он поклонился в знак приветствия, и я автоматически поклонилась в ответ, как и положено, ниже, чем он. Он обратился ко мне по-японски. «Я твой старший по блоку». Я поблагодарила его также по-японски, старательно следя за верным обращением, соответствующим его возрасту и положению, хоть и плохо представляла себе, кем для меня является старший по блоку. Услышав мою речь, он немного нахмурился, отчего его морщины стали еще глубже. «Ты говоришь, как белая», — заметил он, — «и мне было нечем ему возразить». Потом он дал мне носовой платок, чтобы прикрыть лицо, включил фонарик и вывел меня в забывающий ужас ночи. Я не видела ничего, кроме пыли, не понимала, нигде нахожусь, никуда иду. Спустя десять минут он почти волоком поднял меня по каким-то ступеням и провел в крохотную прихожую». «Добро пожаловать в новый дом», — прошептал он с сильным акцентом. Потом он с неодобрением осмотрел мое платье. «Мы найдем тебе что-нибудь удобное из одежды завтра. У нас тут много семей, так что веди себя тихо, пока идем к твоему месту». Я сняла туфли и босиком пошла за ним по темному коридору, мимо того, что напоминала отдельные комнаты для тех самых семей, о которых он говорил. Он открыл одну из дверей и взмахом руки пригласил меня внутрь, Пространство здесь было разделено натянутыми веревками, на которых висели простыни или одеяло. Там было тепло, топилась пузатая печь. Мужчина отвернул одну из простыней и жестом подозвал меня ближе. Я увидела узкую складную кровать, подушку и два сложенных армейских одеяла. Когда я повернулась, чтобы поблагодарить его, оказалось, что он уже ушел. Я стянула с себя платье и повесила его на спинку кровати – Туда же я повесила комбинацию и белье. не вокруг меня шевелились, как призраки, доносились звуки чужого дыхания. Рядом со мной спали совершенно чужие люди, от которых меня отделяла лишь призрачная перегородка в виде висящей простыни. Кто-то тихонько похрапывал, под кем-то заскрипела кровать. Надо было бы испугаться, но я была в таком состоянии, что не обратила на это внимания».